Глава тридцать пятая Лэнгдон впервые спускался по таким крутым и узким ступенькам, как деревянные ступени капиталистского подвала. Дышал он теперь часто, грудь неприятно сдавила. Воздух здесь был холодный и влажный, и Роберту невольно вспоминалась похожая лестница Ватиканского некрополя — город мертвых. Андерсон шел впереди и освещал путь фонариком. Сата шагала по пятам за Лэнгдоном и время от времени подталкивала его в спину крошечной ладошкой. «Да иду я, иду!» Профессор глубоко вдохнул, стараясь не обращать внимания на тесноту. Проход едва помещались плечи, а портфель то и дело задевал стену. «Лучше бы вы оставили портфель наверху», — заметила Сату. «Мне и так неплохо», — ответил Лэнгдон. Выпускать саквояж из виду в его планы не входило. Он представил себе сверток Питера. «При чем же тут подвал Капитолия?» «Мы почти на месте», — предупредил их Андерсон. Они спустились в полную темноту. Свет единственной лампочки сюда не доходил, а Лэнгдон сошел с последней деревянной ступеньки, И почувствовал под ногами грязь. Путешествие к центру Земли. Сатов встал рядом. Андерсон посветил фонариком вокруг. Подвал больше смахивал на узкий коридор, идущий перпендикулярно к лестнице. Проход был всего футов пятьдесят длиной, с маленькими деревянными дверями по обеим сторонам. Двери шли едва не впритык. Комнатки за ними не могли быть шире десяти футов. «Гибрид современного склада и катакомб Деметиллы», подумал Лэнгдон, пока Андерсон сверялся со схемой. На крошечном отрезке подвала комната СББ-13 была помечена крестиком. А Лэнгдон заметил, что планировка здесь такая же, как в усыпальнице на четырнадцать могил. По семь захоронений с каждой стороны – друг напротив друга, только вместо одного в центре лестничная площадка. То есть всего тринадцать. Да уж, вот бы теоретики американского заговора тринадцати повеселились, узная они, что под Капитолием находится ровно тринадцать складских помещений. Многие находили подозрительным, что на Великой Печати США тринадцать звезд, тринадцать стрел, Тринадцать ступенек пирамиды, 13 полос на щите, 13 листьев оливы, по тринадцать букв во фразах Анюи коэптис, Да благословит Бог, и Э. плюрибус унум. Из многих один. Во множестве и единство, и прочее, и прочее. Похоже, здесь и впрямь пусто, сказал Андерсон осветив фонариком комнату напротив. Тяжелая деревянная дверь была широко распахнута. Луч света выхватил из мрака узкую каменную комнату, примерно десяти футов в ширину и тридцати в длину, похожую на ведущий в никуда коридор. Ничего, кроме пары сломанных ящиков и мятой упаковочной бумаги, в комнате не было. Андерсон посвятил на медную дверную табличку, покрытую патиной. СББ-4. «Четвертая комната», — сказал он. «А где тринадцатая?» — спросила Сату. Под землей было холодно, и с ее губ сорвались едва заметные облачка пара. Андерсон указал фонариком в южный конец коридора. «Там». А Лэнгдон глянул в конец узкого прохода и содрогнулся. Несмотря на холод, профессор весь взмок. Они двинулись в нужную сторону. Все комнаты выглядели одинаково. Двери распахнуты, внутри давным-давно пусто. В конце Андерсон повернул направо и поднял фонарик, чтобы осветить тринадцатую комнату. Однако луч уперся в массивную деревянную дверь. В отличие от остальных, она была закрыта. Выглядела дверь точно так же. Тяжелые петли, железная ручка, медная табличка, затянутая патиной. Семь символов на ней. Точно соответствовали символам на ампутированной кисти Питера Соломона. СББ-13 Хоть бы она была заперта, подумал Лэндон. Дерните ручку, сказала Сатта немедленнее секунды. Начальник полиции нехотя нажал на железную ручку. Она не поддалась. Он посветил на нее фонариком. На двери виднелась старая металлическая пластина с замочной скважиной. Попробуйте ключ от подвала! Андерсон достал ключ но он не подошел если не ошибаюсь язвительно заметила сата служба безопасности должна иметь доступ ко всем помещениям капитолия мало ли что случится андерсон вздохнул и посмотрел на сата мои люди ищут запасной ключ но прострелите замок осадил его директор кивнув на пластину под ручкой У Лэнгдона подскочил пульс. Андерсон откашлялся. Мэм, лучше дождаться, пока найдут запасной ключ. Неудобно вламываться. Может, вам будет удобнее в тюрьме, куда вас посадят за учинение препятствий ЦРУ? Андерсон недоуменно возрился на нее, медленно передал ей фонарик и расстегнул кобуру. Погодите! — воскликнул Лэнгдон, — больше не в силах оставаться в стороне. «Вы подумайте, Питер отдал свою правую руку, лишь бы никто не узнал, что находится за этой дверью. Может, не стоит туда входить? Получается, мы выполняем требования террориста». «Вы хотите спасти Питера Соломона?» — спросила его Сату. «Конечно, но тогда подчинитесь требованию похитителя». «Открыть?» «Древний портал? Думаете, это он и есть?» Сатана направила луч прямо в лицо Лэнгдону. «Профессор, я понятия не имею, что это за дверь, и мне все равно, куда она ведет. В обычную кладовку или в тайную пирамиду? Я намерена ее открыть. Понятно вам?» Лэнгдон прищурился и неохотно кивнул. Сата опустила фонарь и осветила железную пластину замка. «Андерсон, приступайте!» Андерсон неохотно вынул пистолет из кобуры и робко на него посмотрел. «Да хватит уже!» Сата резко выхватила у него пистолет и сунула фонарь в освободившуюся руку начальника полиции. «Светите!» Она обращалась с оружием, как заправский стрелок. Сняла пистолет с предохранителя, подняла и прицелилась. «Стойте!» — завопил Лэнгдон, но было уже поздно. Грянули три выстрела. У Лэнгдона едва не лопнули барабанные перепонки. Она спятила. Выстрелы в таком замкнутом пространстве оглушали. Андерсон, дрожащей рукой, направил луч фонаря на простреленную дверь. Замок был разбит в дребезги. Дерево вокруг превратилось в кашу, а сама дверь приоткрылась. Сат ткнула ее дулом и отворила. Та медленно распахнулась в абсолютную темноту. Лэндон ничего не видел, но уловил странный запах. «Что это такое, черт возьми?» Из мрака пахнуло резкой вонью. Андерсон шагнул за порог и осторожно повел луч света по земляному полу. Комната была такой же, как и остальные. Длинное, узкое пространство. Стены из неровного камня придавали ей сходство с древней темницей. — Здесь ничего нет, — сказал Андерсон, вводя лучом по полу. Наконец он добрался до конца комнаты и посветил на противоположную стену, «Господи!» — скричал начальник полиции. Все в ужасе отшатнулись. Лэнгдон уставился в дальний угол комнаты. Оттуда на него тоже что-то смотрело.